383. Июнь 15. В древности ответственные начинания приурочивались к благоприятным астрологическим условиям. Но для этого надо знать науку светил. При это знание утрачено. Современная астрология носит спекулятивный характер и далека от знаний основ. То, что сохранилось, покрыто таким слоем нагромождения и толкований, что закон возбуждает недоверие. Древнее знание нуждается в обновлении и провозвестии.